Глава двадцатая «Не знаю, как остальные, а я спал отлично». Едва коснулся головой туго набитой пером подушки, как провалился в сон. Когда же открыл глаза, в дартуаре было еще тихо. Не так давно я заметил за собой эту привычку — просыпаться за несколько минут до появления наставника. Но не жалел о том, что, отрывая это самое сладкое время, время последних минут от сна. Никто не лез с вопросами. Никто никуда не заставлял бежать или повторять тысячу ударов мечом. Я просто открывал глаза в тишине и смотрел в потолок под дыхание спящих товарищей по обучению. Думал о доме. Вспоминал матушку, отца. Представлял, как они там без меня. Сабио Атриус говорил как-то, что солнце раньше встает на востоке, а затем катится через королевство. Верда как раз восточнее наших владений, так что родители сейчас точно еще спят. За узкими окнами замка кромешная ночь и звезды. В коридоре раздались тихие шаги, и я вздохнул. И не один я. Все же подобная привычка вставать до побудки появилась не только у меня. Грохнула дверь. «Встаем, птенцы, встаем! Через десять минут строимся в коридоре!» Старший наставник Глебов с ухмылкой оглядел нас, ежащихся от сквозняка, гуляющего по коридору, то и дело зевающих. Скомандовал «За мной!» И двинулся не вправо, как обычно, в трапезную, а влево, туда, где даже не было выхода. Вокруг раздались шепотки, а вот я поджал губы. Не было выхода но был спуск в подвал кузни. Так оно и вышло. Позади осталась скрипучая дверь и стража возле нее. Я снова шел вдоль камер и уже другим взглядом глядел на прячущихся от света светильников людей. Впрочем, не все из них боялись. Обитатель одной из них встретил нас, не забившись в угол, а прильнув к решетке и жадно в нас всматриваясь. Грязный, заросший седым волосом так, что видны были только глаза и толстый мясистый нос. Вытянув в нашу сторону руку, он сиплым голосом пообещал. «Скоро я порву кому-то из вас глотку, жадные твари!» Рванул решетку, заставив загреметь замок на ней, и захохотал, видя, как идущие крайними отшатнулись. Я покрутил шеи, слушая, как грохочет в темноте за спиной его смех. И до этого было не очень приятно идти, а уж теперь... В ушах снова звучали слова матушки, подслушанные мной после одной из тренировок с ней. Когда она сначала учила меня, как выглядит защита, которую используют второродные вместо дара хранителей первенцам, а затем зло шептала отцу. «Я же помню!» — какие про кузню ходят слухи. «Каждый год королю рвутся плачущие матери», требующие не оставить смерть сына безнаказанной. Невольно я вздохнул. Жаль, что на обоз, которым мы ехали, напали не эти кровавые жнецы, а всего лишь отступники. Раз столкнувшись с ними, я бы больше не страшился неизвестности. Был бы готов. А ведь еще совсем недавно я с усмешкой думал о том, что кое-кто ночью не будет спать, страшась будущего». И теперь сам косился на камеры, гадая, в которой из них сидит тот, кто будет пытаться убить меня. Зато теперь я хотя бы знал, для чего в подвале сделали этот огромный зал, что служил мне карцером. Нас выстроили именно в нем. Как раз в том конце, где была свалена солома. И, судя по запаху, с тех пор ее так и не меняли. Она, когда-то залитая кровью убитого мной, Уже сгнила и не могла никому дать тепла. Не хотел бы я сейчас попасть сюда в наказание. Здесь можно будет и замерзнуть смерть, не дождавшись кормежки. Старший наставник Глебл развернул нас и замер перед нашим строем, как и еще трое наставников. Прошла минута. Вторая. А они все так же стояли и молчали. Фату не выдержал. «Старший наставник Глебов, чего мы ждем?» Тот безразлично отмахнулся. «Какая тебе разница, птенец? Стой смирно и молчи. Радуйся, что бездельничаешь». Послышался короткий смешок. Фату обернулся на миг, мазнул по окружающим злым взглядом и замер, следуя совету. Мы стояли так, наверное, не меньше получаса. За это время я успел в деталях рассмотреть зал, подметить, что все держатели, которые я сломал, починили, вбили обратно в стену, подмазали. И что в них сейчас горят не дешевые факелы, а добротные масляные светильники. И если они полные, то будут гореть еще часов шесть. Но столько ждать не понадобилось. В зал стремительно вошел Суав, владетель верды. Наставники уважительно подняли перед собой руки, Владитель повторил их жест и замер в пяти шагах от строя. Мы, в свою очередь, тоже подняли руки и сложили ладонь на ладонь. «Приветствуем главу!» Медленно, неспешно он оглядел нас, не пропуская никого, заглядывая каждому в глаза и только потом заговорил. «Приветствую птенцов кузни!» «Минуло четыре месяца обучения!» и я каждый день внимательно выслушивал доклады наставников, следя за вашими успехами. чему ты я радовался, чему ты печалился, но больше радовался. Кто-то из вас достиг немалых успехов в развитии тела, кто-то твердо шел дорогой меча, кто-то показал себя как умный военно -начальник. Вас есть за что хвалить. Но сегодня особый день. День вашего первого экзамена. Кузня славится тем, что ее выпускники становятся равными первородным детям, первенцам владетелей. Но это возможно лишь потому, что мы закаляем вас, как кузнец выковываем из вас будущую опору хранителей королевства и ваших собственных домов». Владитель Суав замолчал, снова заглянул в глаза каждому из нас и припечатал, повторив слова старшего наставника Глебола. И как кузнецы выбивают из металла шлак, так и мы сегодня избавимся от первых слабых птенцов. Но на этом он не остановился. Сейчас каждый из вас встретится лицом к лицу с кровавым жнецом. Экзамен жизни и смерти. Из схватки живым выйдет лишь один из вас. Раньше, когда в стены кузни приезжало 200 птенцов, на таком экзамене погибали двое из них. «Сейчас, когда вас набирается всего лишь сорок, погибает иногда шестеро». Криво улыбнувшись, владитель задал вопрос, на который никто из нас не стал отвечать. «Почему так выходит?» Помолчав, владитель ответил сам себе. «Потому что с каждым годом и дары все сильнее размикают, становятся слабей. И я говорю сейчас не только о крови в ваших жилах». «Мне, в общем-то, плевать, с кем спят матери благородных семейств!» По нашему строю прокатилось движение, шорох. Я и сам невольно сжал кулаки, но владитель Суав ловко оскорбил нас всех, но при этом не сказал ни слова прямо, и даже глядел в этот миг поверх наших голов. А теперь опустил взгляд и со спокойной улыбкой оглядывал наши возмущенные лица. Невозмутимо добавил. "Ну и том...» что отцы и матери семейств стали слишком жалеть своих отпрысков, как и король. Чтобы вы знали, я принадлежу к партии тех, кто считает, что запрет на смертельные дуэли ошибочен. И каждый год поднимаю на большом собрании домов вопрос о том, чтобы снять его. И каждый год король отвергает его. Трейда, стоящий слева от меня, хмыкнул. И кажется, я понимал его. Я впервые слышал, чтобы так откровенно говорили, что король ошибается. Мне лично запрет не казался неверным. Сабио Атриус как-то рассказывал о том, что заставило короля принять подобный закон. Огромное количество смертей среди ядаров. И не только на играх предков. Мы убивали себя лучше, чем это делали риольцы. Голос владителя Суава заставил меня вернуться в подземелье кузни. Но, к счастью, на кузне дикт не распространяется. И сегодня слабые умрут, а их матери снова будут добиваться уидиенцы у короля и молить его покарать чудовище, то есть меня. Владитель Соф смеялся. Никогда этого не понимал. Они ведь знали, куда вас посылали. В былые времена, во время моего деда, прадеда и всех моих предков вместо плачущих матерей К дверям кузни приезжали разгневанные отцы. И главе кузни приходилось сталью доказывать, что слабый плод родился от слабого дерева. Как видите, кузня до сих пор цела. И как и в первый день основания, ей управляет мой род, великий род Верде. Хмыкнув, владитель суав заключил. «Довольно болтовни. Начнем. Птенец Бриок, ко мне». Трейда снова хмыкнул, а через мгновение что-то прошептал. Я едва сумел услышать его. Вот и жертва. Невольно сжал губы и перевел взгляд на бледного Бриока. Жертва? Я раз двадцать сходился с ним в учебных схватках. Он гораздо хуже меня на мечах, но я знаю тех, кто еще хуже. Да и не раз видел, как он вонзал меч или рогатину в лесных схватках. «Жертва?» Старший наставник Глебл шагнул к бриоку, вручил ему меч. «Обычный меч нашего королевства, которым мы чаще всего и тренировались, поскольку почти все умения меча и предназначены для него». От дальнего входа послышался шум. Там двое наставников затаскивали одетого в рванье человека. «Я с трудом узнал его». Тот самый бородатый, что кричал и грозил порвать нам горло. На щеках его были прочерчены кровавые полосы. Борода окровавлена, слиплась сосульками, словно он уже выполнил обещание, и зубами впился кому-то в глотку, перегрыз ее и хлебнул крови. Его трясло, он не держался на ногах, хрипел, закатив глаза. Наставники приволокли его ближе к нам, бросили на пол в двадцати шагах от владельца суава, Отступили настолько же и потащили мечи из ножен. Владитель Суаф рявкнул. «Птенец Брёк! вперёд!" Брёк вздрогнул. Неуверенно шагнул вперёд раз, другой, поднимая меч в позицию, а бородач вдруг прекратил хрипеть и содрогаться. Замер на мгновение, а затем медленно поднялся. Теперь замер Брёк, не дойдя до бородача шести шагов. Тот же. Наконец утвердился на ногах, сутулив плечи, медленно поднял голову. Вздрогнул даже я, стоявший в двадцати шагах от него. Алые, невероятные, невозможные глаза были видны даже отсюда. Зато от крови на щеках и в бороде не осталось и следа. Бородач зарычал и бросился на Бриока. Тот махнул мечом, встречая его сталью, но удар, который должен был отсечь голову бородачу, лишь впустую рассек воздух. А через мгновение бородач вцепился в горло брюоку. Руками. Брюк захрипел, ударил кулаком, затем еще и еще раз. Фату завопил. «Мечом, мечом, придурок! Молчать!» Брюк, похоже, услышал. Уперся ладонью одной руки в подбородок бородачу, другой принялся колоть его мечом. Но бородач, кажется, даже не почувствовал, что ему всадили в живот сталь. Жутко захохотал. Неожиданно послышался хруст, с каким ломается в лесу ветка под ногами. Брёк, обмяк. Свалился, а бородач, не прекращая хохотать, принялся колотить его головой о камень. Во все стороны полетели брызги крови. А ещё она поползла вверх по рукам бородача, и начала впитываться. Замерев, бородач вбил руки в месиво головы Бриока. На наших глазах лужа крови под его телом стала исчезать, как и раны на груди бородача. Сердце в груди едва успело заполошно десяток раз ударить, а бородач поднял голову на нас и оскалился. Вскочил и тут же рухнул на камни, хрипя и корчась. Раздался голос владителя суава. Первый мертвец. Слабак, который не сумел ничего сделать и показать. Ни ловкостью, увернувшись от врага, ни силой, оторвав его руки от себя, ни умением, ударив в уязвимую точку. Непонятно, что он делал все эти четыре месяца в кузне. Я даже и рад, что он умер. Допустить такого до алтаря хранителей стало бы оскорблением для них. Строй молчал. Я тоже не находил слов даже в мыслях. Да и глядел сейчас не на владителя Суава, а на происходящее за его спиной. Корчащегося бородача утащили прочь. А вот Бриока всего лишь оттянули к стене, точно под светильник. Я никак не мог отвести взгляда от его расколотой головы. Вернее, от того, что от нее осталось. Но явственно видел и то что за телом мне осталось кровавого следа. Кровавый жнец осушил Бриока, поглотив всю его кровь. Точно так, как меня предупреждал Криот. Я так глубоко ушел в свои мысли, что от раздавшегося крика вздрогнул, не сразу поняв, что услышал. В «Втенец, Леал, ко мне!» Строй молчал. Я ощущал на себе десятки взглядов скривил губы в улыбке. «Да ну да, ничего не бояться!» Шагнул вперед. Глебл сунул мне в руки меч. Его лезвие даже толком не протерто от крови Бриока. Без разницы. От этого оно не стало менее острым. Я обтер рукоять рукавом, махнул перед собой мечом крест-накрест, привыкая к весу. Последние три месяца, чем мы только не сражались друг с другом, Обычный солдатский меч — лучший выбор среди всего этого дерьма. Из коридора уже тащили моего противника. Нового. Но его лицо все так же было измазано кровью, и все так же его самого било и крючило. Невольно я поглядел ему за спину, в темноту, откуда он и появился. Темноту, которая никогда не была для меня такой непроницаемой завесой, какой она являлась для других. Там... В нескольких шагах от решетки кто-то стоял. Невысокая фигура в плаще, поднявшая перед собой ладонь в знакомом мне по тренировкам с матушкой жести адепта внешних техник. Как я и думал, кровавых женицов сдерживают и освобождают только тогда, когда готов противник для них. И даже если они побеждают, тут же снова сажают на цепь. И этот адепт вряд ли брат владителя Суава. Скорее всего, это тот, кто знает и секрет их создания. Кто-то королевской крови. Невысок и узок в плечах. Наставники тем временем доволокли кровавого жнеца, швырнули его на камни в десяти шагах от меня и отступили назад, доставая мечи. Позади раздался крик. «Нападай, ну!» Глебл снова рявкнул. «Молчать!» Я узнал голос. Хасак, Но не стал следовать совету. Он, несомненно, правильный. Но, последовав ему, я буду выглядеть трусом. Нет уж. Я стоял на месте до тех пор, пока новорожденный кровавый жнец не пришел в себя, не утвердился на ноги и не поднял взгляд. Я был ближайшим к нему. Первым, кого он увидел. И он, конечно же, бросился на меня. Ловкость. Я ушел в сторону от его рывка, рубанув мечом под колено. Замер. Жнец рыком поднялся, развернулся, ловя меня взглядом малых глаз, бросился ко мне. И разрубленные жилы ничуть ему не мешали. Умение. Я встретил его прямым уколом, не сходя с места, выбросив вперед меч и попав острием точно между ключиц. Хрустнуло. полеснуло алым и горячим. Еще несколько ударов сердца жнец пытался ударить меня, ухватить за горло, но в его руках уже не было прежней силы, а ноги не держали тело. Он раздевал рот, пытаясь что-то хрипеть, и пузыря кровь в ране. Я же с отвращением глядел на клеймо каторжника у него на лбу. «Сила!» Я резко выдохнул, и пинком отшвырнул его от себя» а затем рубанул мечом, вложив в этот удар все свое умение пути меча. Пройди я посвящение, это стало бы стеной клинков или сметающим все на своем пути выплеском стали. Сейчас же я лишь снес врагу голову с плеч. Жнец рухнул на камни, забился в агонии. Несколько мгновений я глядел на убитого, а затем шагнул к Глеболу, протянул ему залитый кровью меч. И только шагая к строю, подумал, кому и что я сейчас доказывал. Кровь Денуда достаточно древняя, и дерево, и плод достаточно крепкие. Да и сомневаюсь, что хранителем будет важно, насколько честно я сражался с врагом. Победа есть победа. Нужно было покончить с ним одним ударом, а то и вовсе последовать совету Хасака. Когда я проходил мимо владельца Суава, он кивнул мне и громко заявил. «Что же, птенцы? Как видите, даже кровавый жнец не противник вам. Если вы помните, с какой стороны держаться за меч. Продолжим. Птенец Фату, ко мне!» Я встал в строй, постарался незаметно оттереть ладони о штаны и безразлично следил, как остальные проходят испытание. Переживал лишь за тех, кого знал сам, с кем общался. Но все из нашего странного союза севера и запада справились. Чего нельзя сказать вообще за всех. Наставники отволокли еще одно тело к стене. Этот пытался, по моему примеру, отсечь голову кровавому жнецу, но неверно поднял локоть, смазал удар и растерялся. А кровавый жнец нет. Он осушил его. В этот день после подвала у нас не было занятий. Только долгая пробежка по осеннему парку, которая выветрила все мысли. Сытный обильный ужин и казарма. Парни обменивались впечатлениями, хвалились своими ударами и шутили. Браур ухватился за свои книги. Я же молча лег в кровать и закрыл глаза, быстро заснув. И вскочил посреди ночи от ощущения льда в груди. Со всхлипом втянул в себя воздух и обомлел, видя нависающую надо мной тень. «Хас!» Заполошно оглянулся, обнаружив вокруг полную казарму спящих парней. «Да пусть само название королевства и всех его жителей канет в небытие! Как это возможно?»